час спустя заброшенный город в высоком лесу башни силы капитан Серёгин Сергей Сергеевич Итак, сказал я, оглядывая собравшихся. Не скажу, что я стремился заполучить себе такой геморрой, но если так вышло, то я готов тянуть лямку на этих галерах. А теперь попрошу вас задуматься над таким простым вопросом. Если для уничтожения Херото и Филиппа надо было всего сотни хорошо тренированных бойцыц, то на что нас тогда толкает отец наш небесный, укомплектовывая на таким количеством физически крепких, морально устойчивых и мотивированных женщин-бойцов, что из них запросто можно сформировать дивизию военного времени? Это, разумеется, при условии, что мы резко не поглупеем и не примемся открывать двери ударом медного луба. Народ подумал, и результат этих размышлений явно никому не понравился. Любому профессионалу, а их тут было больше половины, было понятно, что если на стене висит ружьё, то его обязательно оттуда снимут и примутся стрелять направо и налево. И мнение о ружья никто спрашивать не будет. Присутствующие штацки уже имели солидный опыт скитания вместе с нами и знали, что как только начинается что-то вроде стрельбы, то лучше всего довериться профессионалам и неукоснительно выполнять все их указания. Да, он, скорее всего, вы правы, Сергей Сергеевич, ну, майор Павцов. Есть таких бойцов, несмотря на то, что это женщины, При соответствующей подготовке может получиться отборная черноберетная штурмовая дивизия. Даже немки, которых вы называете будущими волчицами, в скоротечных огневых контактах будут достаточно хороши. Для формирования такой дивизии необходимо достаточное количество экипировки, специальный учебный центр с подготовленным инструкторским составом и 6 месяцев времени на переподготовку. а также четыре месяца на боевое слаживание. Скорее всего, Игорь Петрович, сказал я, такой роскоши, как 12 тысяч комплектов экипировки, специальный учебный центр и 10 месяцев времени у нас не будет. Кроме того, несмотря на то, что огнестрельного оружия у нас вполне хватит на то, чтобы вооружить 14,5 тысяч бойцов, патронов у нас... Я бы сказал, всего на одно хорошее сражение. 4 миллиона 800 тысяч винтовочных, 3 миллиона автоматных и 3,5 миллиона пистолетных. Мы, знаете ли, не зря обучали амазонок на основных дистанциях боя поражать цель с первого выстрела из винтовки. Стрельба просто в сторону противника для нас непозволительная роскошь. Майор Полосов покачал головой. Не думаю, что этому же можно обучить этих ваших волчиц и лилит, так сказал он. В отличие от амазонок, для которых точная стрельба из лука это значительная часть боевого искусства, у них совсем другие рефлексы. Лилитки заточены на индивидуальную рукопашную схватку, а у будущих волчиц боевых рефлексов вообще пока нет. И для их полноценной наработки нужны годы. Хорошо, Игорь Петроевич, но я вы просто делаете при подготовке всё, что возможно. Тем более, что пока мы идём по нижним этажам мироздания, огнестрельное оружие ради экономии патронов желательно будет применять лишь в самых крайне тяжёлых случаях. И вообще, боеприпасов под супермосин мы не найдём ни в одном мире из-за исчезновения того, из которого происходит это винтовка. Нет быть товарищем старшим братьям, есть уж им так приспичивает сразу без рантовой патрон взять за основу стандартное для всех миров основного потока Маузерское изделие 792 на 57. В любом мире основного потока такого добра с 1900 года хоть попой ешь. Хотя вряд ли затевая новый калибр старшие братья в том мере рассчитывали наж межмировые путешествия и перекрёстное снабжение боеприпасами. Хотя винтовка у того Мосина вышла хорошая. Куда лучше обрубка обруганной всеми ветки и лучше других образцов самозарядок, сочетая в себе мощь и точность трёхлинейных винтовок с простотой и надёжностью автомата Калашникова. — Скажите, Сергей Сергеевич, — спросил меня майор Половцев, — а патроны, случайно, нельзя размножать или производить каким-нибудь магическим способом? — Колдун! — с вопросительной интонацией признёс я. — Сергей Сергеевич, скроматчик, заклинания материализации — одни из самых сложных и самых энергоёмких из всех видов заклинаний. Я, конечно, могу попробовать, но вряд ли таким способом этих патронов Можно будет изготовить больше нескольких штук. Понятно, сказал я. А если просто копировать их по готовым образцам? Если использовать заранее заготовленные материалы, сказал Калдон, то можно обойтись заклинанием копирования с рекомбинацией. Но приемлемой трудоёмкости этого процесса можно будет добиться только в том случае, если в качестве первоначального материала использовать почти такие же патроны. «Понятно, — халдун, — сказал я, — до тех пор, пока мы не выйдем в миры главной последовательности, патроны надо будет экономить самым жестким способом. В связи с этим наши бойцыцы должны быть вооружены самым лучшим холодным оружием и самой лучшей экипировкой, каких можно найти в этом мире. «В этом мире можно найти только дерьмо, — хмуро сказал змей. Мечи от ударов гнутся, доспехи пробиваются стальными копьями, как картон. Эти садомиды так увлеклись магией, что так и не вышли из бронзового века. Лучшее холодное оружие из прекрасной закаленной стали и лучшие доспехи в большом количестве из самого высокого качества можно было бы заказать у тевтонов в мире подвалов. Но путь туда нам вроде бы закрыт. «Да нет», — ответил я змею, — «доступ к тому миру». «Пока открыт, тем более, что новый канал мы можем пробить прямо в Адольфбург». «Или как он там теперь называется?» «Тевтонбург», – любезно подсказала Лилия. «Очень хорошо. Пусть будет Тевтонбург», – продолжил я. «Я даже охотно поверю, что там смогут быстро и вне очереди изготовить все необходимое. Вопрос только в том, сумеем ли мы оплатить этот заказ. Как там у нас с финансами?» «В настоящий момент, царь, — рассказала Мэри Смитсон, взявшись за свой кристалл, — в нашей казне примерно 72 тысячи римских солидов в звонкой монете, что составляет около 15 миллионов долларов в американской валюте или почти 328 килограмм в весовом металле. Экипировка одного пехотинца, спицера, щитоносца, мечника или арбалетчика со скидкой за объем партии и наценкой за срочность заказа А пойдёт цена примерно в 5 солидов плюс-минус 3-4 сестерца. Если речь пойдёт о лёгкой кавалерии, то там цена вопроса, в основном из-за необходимости приобретать одного боевого коня и двух заводных лошадей, вырастает до 16 солидов. Полный комплект оснащения для одного рейтара бы стоит 31 солит. И того нашей казны хватит, чтобы экипировать 14,5 тысяч пехотинцев. или четыре с половиной тысячи легких кавалеристов, или две тысячи триста рейтар. Мы с половцем переглянулись. Игорь Петрович, сказал я, вы никогда не задумывались о том, где можно найти деньги? Задумывался, ответил тот, деньги можно взять в банке, но по известной причине этот путь нам недоступен. Но наверняка в этом мире тоже есть такие места, где звонкий металл находится в концентрированном виде. Например, казнохранилища местных правителей. Почему бы оттуда не позаимствовать немного грошей на святое дело экипировки наших войск? Такие казнохранилища, сказала я, охраняются с помощью смертельных заклятий и злобных заводных големов, которые невозможно убить. поскольку они уже мертвы, мертвее не бывает. для того, чтобы отключить всю эту хиромудию, необходимо грохнуть мага, наложившего эти заклятия. а это тоже не такое простое занятие, когда этот маг сам находится в своей башне-цитадели. единственные города, где сейчас нет правящих магов, уже обесценены тивтоном. и мне не хотелось бы начинать свою деятельность в этом мире с обмана. Короче, или мы должны согласиться с тем, чтобы большая часть нашего соединения состояла из пехоты, или планировать для добычи денег отдельную операцию. Сэр, подняла руку американка. Можно к вам один вопрос? Да, мэр, ответил я. Слушаю тебя. Сэр, скажите, ведь эта вода, которая бьёт фонтани по всей де этого города, ведь и в самом деле обладает чудодейственными свойствами. Да, море обладает, ответил я, в основном, лечебными, но ещё наркотическими и транквилизирующими. Пленные сказали, что маги нижних городов совершали экспедиции в этот город в основном за магической водой, потому что она продлевает жизнь старикам, возвращает им здоровье, а также обостряет магические таланты. Вот, сказал это, и я о том же подумал. С тех пор, как мы пришли в этот город, я чувствую себя словно юная 17-летняя девочка. Вы думаете, что у тевтонов мало богатых стариков, которые за возможность еще раз попробовать женщину или продлить свою жизнь на несколько лет, отдадут любое количество золота? Ведь эта вода – самый ликвидный, ценный и в то же время легкодоступный актив, который у нас есть. Можно вообще не трогать наш золотой запас – А всю сделку по перевооружению провернуть только за счёт воды. Хорошо, Мэри, это очень интересная идея, сказал я. Главное, чтобы не возражал дух фонтана, которому принадлежит эта вода. Твоё мнение, Анастасия? Выдержав паузу, необходимую, может, для раздумий, а может для телепатического общения с духом фонтана, Анастасия размеренным голосом ответила. Дух фон Тана не против такой сделки, если она ограничится нуждами в оружии и экипировке нашего отряда и не послужит для накопления запасов золота и серебра. Тогда произнёс я: "Поручаю тебе, и Мэри, организовать эту сделку". Какую экипировку будем покупать, рейтарскую?" спросил о Мэри, видимо, уже подсчитав свой процент. от этой сделки и ту сумму, которую она сможет получить от конвертирования звонкий металл в зелёные бумажки с портретами дохлых президентов. Нет, драгунскую, ответил я. Есть у меня предчувствие, что подвижность мобильной конной пехоты будет для нас полезнее таранного удара ретарских полков. Хотя несколько тысяч ретарских комплектов снаряжения и соответствующее количество тяжелых боевых дострие прикупить было бы не вредно, например, из расчета формирования дивизии из четырех-шести эскадронных полков полного, а не половинного состава. Остальные 9 тысяч должны быть легкой кавалерии, половина копейщиками-щетоносцами, а вторая половина конными арбалетчиками. При этом очень важно, чтобы все бойцы, вне зависимости от специализации, были вредны. Должен быть вооружён тяжёлыми калейрийскими полошами. Меч это не только оружие, но ещё и знак статуса в любой другой армии приравненного к офицерскому. Сергей Сергеевич быстро произнёс колдун: "Когда доспехи и оружие будут закоплены, то мы сможем дополнительно их улучшить с помощью магии, добавив новые полезные свойства". Вот, например, Ника сможет наложить на мечи, копии и стрелы арбалетов огненное заклинание, увеличивающее их пробивные свойства оружия. Анастасия сможет наложить на доспехи заклинание охранного ветра, отгоняющее вражеские стрелы. А я смогу наложить на панцирь, шлем и щиты заклинание, увеличивающее прочность брони. Очень хорошо колдункинул я и посмотрел на отца Александра. А я скажу произнестёт, что ваша задача в этом мире сокращается. Теперь вы должны лишь дать тевтонам взять Ашоры и соседние города, таким образом зацепившись для начала конкисты этого мира. После чего вы и я перейдём в следующий мир. Сергей Сергеевич, отдавайте тевтонам приказ немедленно выступать в поход, пока там ещё есть кому выступать. и все их солдаты не перебежали к вам под воздействием магнетического влияния ауры бога войны. Для тевтонов это как валерьянка для котов. Поторопились вы, Сергей Сергеевич, поторопились. В ответ я только пожал плечами, как бы показывая, что я тут ни при чем, и что все вышло как бы само собой, и не мне решать, раньше это случится или позже.